Послесловия переводчиков, роман Ханьи Янагихары Маленькая жизнь не отпускает. Никогда ты прочитал все эти 700 страниц, не даже когда ты их перевел. Хочется больше узнать об авторе, о чем-то доспросить, да понять, как строилось это сложное здание. У переводчиков была счастливая возможность задавать вопросы Ханье и Анагихаре и настоятельная необходимость разбираться в структуре романа. читать интервью рецензии, прослеживать путь героев по карте Нью-Йорка, искать в сети упоминаемые картины и фотографии, и мы хотели бы поделиться с читателями тем, что узнали и поняли. Это послесловие должно также хотя бы отчасти компенсировать отсутствие сносок и комментариев в тексте. Это было сознательное решение. Автор то и дело смешивает реальное и вымышленное, настоящее и будущее, вступая с читателям в сложную игру, которая не терпит вмешательства и подсказок, но теперь, когда книга прочитана, мы можем о ней поговорить. Об авторе Ханья Янагихара родилась в Лос-Анджелесе в 1974 году. Ее отец родом с Гавайских островов, врач, гематолог-онколог, мать родилась в Южной Корее. Отцу не сиделось на месте, и семья переезжала за ним вслед из города в город, с Гавайских островов в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Балтимор, из Балтимора в Мэриленд, из Мэриленда в Калифорнию, из Калифорнии в Техас. Дочь врача Ханья Янагихара всегда интересовалась человеческим телом и болезнью. Ее клинически отстраненное отношение к страшному, по всей видимости, сформировалось под влиянием отца. Например, когда дочь Захотела научиться рисовать, он попросил приятельницу, патолога-анатома, разрешить девочке зарисовывать трупы в морге. Ханья Янагихара окончила Смит-колледж, частный независимый университет свободных искусств для женщин, расположенный в Массачусетсе, и переехала в Нью-Йорк, где сначала работала агентом по связям с общественностью, а затем перешла в журнал «Конде Наст Тревелер. Она много писала о гостиницах и путешествовала по всему миру, хотя по ее рассказам понятно, что это не такая завидная доля, как может показаться. Журнал выделял деньги на номера в пятизвездочных отелях, но больше не давал практически никаких суточных, поэтому роскошную жизнь получалась вести только в впроголодь. Через некоторое время Йена Гехара стала редактором. В 2015 году перешла на работу в журнал The New York Times Style Magazine, а позже, после успеха маленькой жизни, оставила и эту должность.